Глава 11. Окунитесь в природу. Что абсолютно противоположно часам неподвижности, проведенным с телефоном в водовороте бесконечной смены пикселей? Природа. Свежий воздух на открытом пространстве антидот технологий. Природа безгранична. Она заставляет нас направлять взгляд и мысли в окружающий мир, когда технологии поощряют концентрировать внимание на себе. Находясь на природе, вы посылаете мозгу сигналы, что здесь вы расслаблены и отдыхаете, в то время как смартфоны генерируют избыточное количество информации, которая говорит, что вы находитесь в царстве давления и тревоги. Природа изначально полезна для человека по одной простой, но легко забываемой причине. Мы часть природы. Мы часть королевства зверей. Мы эволюционировали и развивались в естественной среде миллионы лет. Вот почему большинство из нас чувствуют сильнейшую связь с небом. У меня в доме есть несколько простых тренажеров для занятий спортом, и я с удовольствием их использую. Но с началом марта я забываю о них и тренируюсь в саду. Я хожу босиком, делаю упражнения на растяжку и прыжки, слушаю шум деревьев на ветру и вдыхаю запах земли. Существует загадочная связь между осязанием земли и процессами, происходящими в мозге. Тренировки на живой земле не просто физические упражнения, они наполняют душу и подпитывают разум. Кроме того, на открытом воздухе гораздо легче заниматься. Я убедился, что физические нагрузки на природе всегда больше. Вспомните, насколько проще и приятнее проходить километры, гуляя на природе, чем ходить с таймером по бегущей дорожке в спортивном зале. Многие исследования подтверждают разнообразные положительные стороны пребывания на открытом воздухе, включая повышение концентрации внимания, понижение уровня стресса, ослабление тревожного состояния, повышение чувства удовлетворения от работы. Большинство из нас ощущают на себе подобный эффект. Мы интуитивно доверяем этому. Нам всем знакома внутренняя гармония и умиротворение, которое мы испытываем, заканчивая прогулку по лесу или вдоль берега моря. И тем не менее, согласно некоторым прогнозам, около 70% населения к 2050 году будет проживать в городской среде. Бурное строительство городов плохо сказывается на здоровье, в том числе и на психике. В последнее время у себя в клинике я все чаще встречаю пациентов, которые страдают от проблем, связанных с дефицитом природы, диагнозом появившимся совсем недавно. Лесные ванны Японцы верят в природное успокоительное средство, которое они называют синрин-йоку. Дословный перевод этого выражения означает лесная ванна. Проще говоря, в понятие лесная ванна они вкладывают время, проведенное среди деревьев. Эксперты утверждают, что эфирные масла или фитанциды, выделяемые деревьями, это естественная защита от бактерий и насекомых, а еще, возможно, они помогают деревьям общаться друг с другом. Одно из исследований, в котором принимали участие 280 человек, обнаружило, что после некоторого времени, проведенного среди деревьев, у человека уменьшается уровень кортизола, успокаивается сердцебиение и понижается давление. Другое исследование показало, что фитанциды борются со стрессом, улучшают качество сна, настроение и общее состояние, понижают кровяное давление и чувство тревоги, повышают вариативность сердечного ритма. Еще одно исследование, проведенное в школе Моа медицинского университета Японии, показало, что у людей, страдающих от депрессии, симптомы этой болезни снижаются, когда лечение сопровождают цитрусовыми запахами фитанцида лимонена. Еще лесные ванны повышают активность натуральных клеток-киллеров. Они важный компонент нашей иммунной системы в борьбе с инфекцией. Полезные свойства лесных ванн. Понижение кровяного давления Снижение симптомов депрессии, понижение уровня стресса, улучшение качества сна, снижение уровня гормонов адреналина и кортизола, улучшение памяти и концентрации, понижение уровня сахара, улучшение работы иммунной системы. Стремление к естественности. Недавно родители моей жены избавились от лужайки на заднем дворе своего дома. Сначала мы были в ужасе от их решения, но как выяснилось, ошибались. Они решили создать городской мини-лес в японском стиле с фонтаном. Даже простой отдых в этом месте под шум струящейся воды приносит невероятное успокоение, которое буквально окутывает. Когда я был там в прошлый раз, я задумался о том, что наш современный урбанизированный мозг постоянно стремится к естественным природным условиям, в которых эволюция приучила его успокаиваться. Если мы не строим японские садики, то выращиваем дома комнатные растения, Мы получаем удовольствие от живого огня, хотя батареи согревают гораздо лучше. Проводим отпуск на пляже, с упоением вглядываемся в звездное небо, бескрайние поля или просто лежим у бассейна, даже если не собираемся плавать. Природа помогает нам отключиться от бесконечной ежедневной суеты и остаться наедине с собой. Она вдохновляет задумываться о большем, чем мир, в котором мы живем. Даже обычное пение птиц или шум волн приносит удивительное спокойствие. Одно из исследований было посвящено изучению реакции организма на стресс у людей, которые находились в зале ожидания. Одни слушали тишину, другие классическую музыку, а кто-то звуки моря. Шум волн успокаивал больше всего. У людей замедлялся пульс и снижалось восприятие стресса. Исследования, проведенные в Великобритании, обнаружили, Что звуки природы помогают расслабиться и уменьшить тревогу. Даже просто созерцая природу, можно быстрее восстановиться после пережитого стресса. Исследование, проведенное университетом в Эссексе, показало, что у людей, которые любовались фотографиями природы, показатели вариативности сердечного ритма оказались выше, и они дольше оставались спокойны, чем те, кто смотрел на изображения городских пейзажей. Почему бы вам не сделать заставкой на телефон прекрасные виды природы? Тогда каждый раз, смотря на экран, вы будете немного расслабляться. Есть данные, подтверждающие, что природа помогает нам снимать творческие блокировки. Одно исследование обнаружило, что после проведенного на природе времени способность находить решение проблем и креативность повышается на 50%, что очевидно уменьшает стресс, связанный с работой. Это происходит из-за усиления активности дефолт-системы головного мозга, о которой мы говорили в части цель. Более того, когда я писал эту книгу, однажды во время получасовой прогулки на свежем воздухе, одним из моих намерений было сломать творческую блокировку. Иногда для этого бывает достаточно пары минут, проведенных в саду под звуки пения птиц. Целительная сила фракталов Один из моих любимых сияние золотистого солнца в кронах деревьев. Созерцание причудливых форм, созданных лучами света, пробившимся сквозь листву, завораживает и дарит неповторимое ощущения. Одна увлекательная теория, которая объясняет, почему созерцание природы оздоравливает, связано с линиями, называемыми фракталами. Они, соединяясь, образуют очертания облаков, снежинок, дождевых капель, ручьёв, озёр, деревьев и береговых линий. Профессор Ричард Тейлор, доктор физических наук из Орегонского университета обнаружил, что восстановление после стресса происходило на 60% быстрее после того, как испытуемые смотрели на фрактальные изображения. По мнению Бенуа Мандельброта, математика полика по национальности, который впервые ввел термин фрактал, наша визуальная система прочно связана с восприятием фрактала. Снижение стресса начинается благодаря психологической ответной реакции организма, когда фрактальные очертания глаза совпадают с рассматриваемым фрактальным изображением. Он обнаружил, что даже когда мы смотрим на фрактальное изображение недолго, активность альфа-волн головного мозга получает такой же импульс, как и во время состояния спокойствия. Результаты сканирования головного мозга показали, Что созерцание фракталов активирует гиппокампальный комплекс, который помогает перерабатывать и управлять эмоциями. Расхламление. Как-то раз я встретил военнослужащего британской армии, которому довелось побывать на учениях в джунглях Белиза. Он рассказал об одном интересном и полезном приеме, которому там научился. Чтобы обнаружить врага среди деревьев, солдаты искали глазами прямые линии. Почему? Потому что в природе нет прямых линий. Я вспомнил об этом, когда несколько лет назад оказался на тайм сквер в Нью-Йорке. Без преувеличения могу сказать, я чувствовал себя почти как человек, подвергшийся нападению. Абсолютно противоположно тому, как я ощущал себя во время прогулки в ближайшем к моему дому парке. Я вспоминаю о знакомом военнослужащем каждый раз, когда, вздыхая, смотрю на заваленные книгами и бумагами полки или стол в своей комнате. Этот хаос похож на миниатюрный тайм сквер и это МДС. Мозг получает информацию, что я нахожусь среди беспорядка и беспокойства, но это еще не все. Этот хаос состоит из прямых линий, неестественных цветов и форм. Все они дискордантны. Исследования мозговой активности показывают, что находиться в окружении беспорядка и хаоса вредно на физическом уровне. Чтобы игнорировать отвлекающие факторы и беспорядок, Мозг затрачивает энергию и использует свои ресурсы. Именно поэтому, когда на столе беспорядок или на экране компьютера открыто сразу несколько окон из старых текстов, концентрироваться сложнее. Беспорядок может захватить всю комнату или даже целый дом. Один мой коллега недавно пригласил для уборки дома женщину. Он чуть не умер от стыда, когда домработница вошла в комнату, забитую хламом, картонными коробками и детскими игрушками. Его поразил ее ответ, когда он рассказал о своем смущении. Не переживайте, я это вижу в каждом доме, куда прихожу убираться. В любом доме есть комната, куда сваливают все ненужные вещи. Да, многие из нас сталкиваются с такими проблемами. Именно поэтому в последние годы так бурно развивается многомиллионная индустрия услуг по аренде помещений для хранения вещей и предметов. Этим же объясняется грандиозный успех и популярность «Марикондо». Ее методика чудодейственные способы наведения порядка вдохновила миллионы людей во всем мире, включая меня, разобраться с хламом. Главная проблема состоит в том, что эволюция нас этому не учила. Она не готовила нас к такой жизни. Джеймс Сузман в своей книге «Изобилие без изобилия пишет о клане Сан. Это охотники и собиратели, которые живут и охотятся в гармонии с природными ритмами. Они верят в силу природы и в то, что благодаря ей всегда будут иметь пищу. Такой образ жизни удовлетворяет все их нужды и не вредит окружающей среде. Когда еды больше, чем им требуется, они не берут ее. Они никогда не используют лишнее, только то, что им необходимо. Так и нам стоило бы жить. Пять способов избавить жизнь от хлама. Первое храните только те предметы, которые доставляют вам радость. Это очень упрощает процесс. Фокусируя внимание на значимых предметах, вы посылаете в мозг информацию. Жизнь хорошая штука. Мозг постоянно реагирует на внешние факторы. Наша задача подпитывать его позитивными эмоциями. Второе. При всем уважении к одежде, как много из своих вещей вы на самом деле носите? Посмотрите на свой ежедневный гардероб и на одежду для особенных поводов. От всего остального можно избавиться. Дополнительный бонус: после этого по утрам вам будет легче решить, что надеть. Многие директора крупных компаний известны тем, что носят одинаковую одежду каждый день. Так они сохраняют энергию для принятия более важных решений. Третье. Выбрасывайте сентиментальные вещицы. Конечно, делайте это только в том случае, если готовы проститься с ними. Совсем недавно я избавился от нескольких папиных рубашек, которые хранил в своем шкафу с тех пор, как он умер. В какой-то момент я почувствовал, что у меня больше нет потребности в этом. Я посмотрел на них, вспомнил отца и со спокойным сердцем отдал рубашки в местное отделение одного из благотворительных фондов. Четвертое. Фотографируйте только когда в этом есть смысл. До появления цифровых технологий мы с заботой относились к каждой фотографии. Сегодня функции смартфонов позволяют делать десятки снимков каждый раз, когда у нас возникает желание запечатлеть момент. Фотографируйте со смыслом. Если вы снимаете больше, чем необходимо, не забывайте позже просмотреть и удалить ненужные фотографии. Сохраняйте только те, которые вам нравятся. Пятое. Разбирайте почаще завалы в голове. Это не тот случай, когда речь идет о физическом захламлении. Вы должны позаботиться и о своем сознании. Советы, которые я даю в этой книге в разделе Цель, помогут вам лучше понять себя. После этого расчищать физические завалы будет гораздо проще. Ежедневная порция природы. Можете ли вы найти время, чтобы если не каждый день, то хотя бы раз в неделю выбираться на природу? Можете ли принести немного природы в рабочий кабинет или домой? Проводив детей в школу, я всегда возвращаюсь домой пешком и прохожу мимо озера сутками. Я заметил, что после этой прогулки остаюсь спокойным до конца дня. Она не вытягивает энергию, а наоборот подпитывает меня. Если вы работаете в большом городе, но недалеко от офиса есть парк, возьмите себе за правило ходить туда каждый день во время обеденного перерыва. В большинстве городов всегда можно найти зеленую зону или небольшой канал, вдоль которого можно прогуливаться. Постарайтесь хотя бы немного общаться с природой каждый день. Если у вас нет возможности найти зеленый уголок недалеко от офиса или дома, Воспользуйтесь советами, которые услышите далее, и принесите природу в свой дом, чтобы быть здоровее. Окружите себя природой. Далее я привел идеи, как принести природу в свой дом. Если что-то вам не понравится, ничего страшного, выберите подходящий вариант. Установите на своем телефоне, компьютере заставку с пейзажем. Повесьте дома фотографии природных ландшафтов: океан, горы, лес. Зажигайте свечи с натуральными ароматами. Можно попробовать читать при свече, это позволит расслабиться и уснуть. Подумайте о покупке аквариума с рыбками или попробуйте устроить что-нибудь с бегущей водой в саду, например, небольшой фонтан. Сделайте орнамент из ракушек, которые собрали на пляже. Чаще ходите босиком в саду или парке. Если у вас нет своего двора или сада, подумайте о том, чтобы приобрести домашние растения. Вы даже можете сэкономить деньги, если начнете выращивать для себя зелень. Перед тем, как лечь спать, посмотрите на звезды. Подумайте о том, чтобы завести питомца или иногда помогайте соседям, у которых есть животное. Собака заметно повысит шансы регулярных прогулок на природе. Принесите домой фитонциды. Это можно сделать с помощью ароматических масел. Мои любимые чебрец, лаванда и эвкалипт, особенно в зимние месяцы.